Глава четырнадцатая. «Не убивай!» — хотел крикнуть адрес, но горло перехватило болезненным спазмом. Никогда прежде он не думал, что увидит поверженного создателя, никогда не предполагал, что это вообще возможно. Однако дракон был здесь, сейчас, и дракон пал, проиграв поединок обычному человеку. «Не надо, Белл!» — сглотнула Элана, расширенными глазами уставившись на дракона. «Нет», — также тихо попросил Таран. А Элиар не кстати подумал, что, кажется, Элиару ждёт ещё одна война. Только теперь это будет не просто война, а война на выживание, потому что драконы не простят гибели своего. Однако Гончая не торопилась добивать противника. В последний момент почему-то придержала занесённую руку, заколебалась нахмурилась, а потом вздрогнула и, наконец-то рассмотрев настоящее лицо врага, с приглушенным возгласом отшатнулась. Бывшему владыке Эолара это лицо было очень знакомо, еще с тех давних пор, когда оставившие скальные берега создатели в последний раз появлялись на Эоларе. Невероятно правильное, гармоничное, поистине совершенное — Это лицо было словно создано для того, чтобы покорять и удивлять. Тонкие черты, узкие черные брови, безупречно гладкий лоб, наполовину скрытый, упавший сверху смоляной прядью. А под ней неистово горят изумрудные радужки с крупным вертикальным зрачком. Глаза чистокровного дракона, глаза Создателя, в которых сейчас светилась искренняя отробь. Лер Адерас действительно видел его когда-то. Но сегодня, в этот самый миг, немолодой эльф неожиданно осознал, что все легенды об ушедших действительно правда. Они действительно получили когда-то в дар кровь и силу драконов. Действительно пытались стать им ровней. И это так ясно читалось на лицах чужаков, так отчетливо просматривалось в их аурах, что изумленный эльф, впервые сравнив между собой дракона и Тарана, только сейчас ошеломлённо подумал. «Бездна. Они похожи, как братья». В этот же самый момент белка побледнела и отпрянула от поверженного дракона. Её горящие азартом глаза неожиданно помертвели. Она внезапно посерела, сгорбилась, беззвучно то ли всхлипнула, а то ли вздохнула. «Нет», — шевельнулись бескровные губы, — «ты мёртв, и я тебя убил». Дракон удивлённо моргнул, чуть повернувшись к свету, и вот тогда пришёл черёд вздрагивать Тарану. «Мы убили тебя!» — прошептала гончая, пятясь от Создателя, как от Призрака. «Ты мёртв! Шесть веков уже мёртв! Святые небеса!» Таран внезапно побледнел так же страшно, как Белка. Илиар недоумённо покосился на брата, но удивиться не успел. Его сомнения разрешил неверящий, какой-то потусторонний шепот, в котором лишь с огромным трудом можно было признать изломанный голос Териньеля. «Бог мой! Таларан!» Адерос оторопел уставился на темного владыку и поразился тому, как страшновато изменилось его лицо, как мучительно оно искривилось, одновременно наполнившись болью и отчаянием. «Что за Таларан?» Почему чужаки аж вздрогнули, услышав это имя? Почему убел такой вид, словно сейчас в обморок упадет или, чего доброго, умрет от разрыва сердца? Что в нем такого, в этом драконе, кроме того, что он совершенен? И почему благоразумный, терпеливый, рассудительный Таран вдруг бросил к демонам свою половину щита, без промедления принявшись рвать нити сковавшего его заклятия? Дракон, воспользовавшись всеобщим замешательством, Одним гибким движением поднялся на ноги и, отшвырнув выроненный белкой нож, огляделся по сторонам. Он предупреждающе оскалился, но быстро убедился, что никто не рискнул подловить его на ошибки. А лярцы вообще слова поперёк не сказали бы. Тот чужак, который сумел усилить дворец, был занят и ни шагу не сделал бы от трона, потому что тут же потеряет связь со своим... деревом? Светлый тоже оказался неудел. А второй темный еще нескоро освободится из-под собственного щита. Но с ними можно разобраться и позже. Главное — эту троицу связать, а уж потом все остальное. Именно они самые опасные. Хотя далеко не так опасны, как могли бы быть спустя всего одно или два поколения. Дракон удовлетворенно кивнул и, не желая рисковать понапрасну, призвал огонь. Но на этот раз не стал брать его в руки, а просто глубоко вдохнул и выпустил на свободу. Иными словами, выдохнул из себя целую струю жидкого пламени, как самый настоящий дракон, которым был по праву рождения, как смертоносная огненная саламандра, как обычный огнедышащий ящер, которому надоело играться с верткой, оказавшейся неожиданно кусачей добычей. «Беги!» Прорезался, наконец, у Элиара голос. бел в сторону!» — гаркнул Таран, отчаянно выдираясь из магических пут. «Нет!» — жалобно всхлипнула Элана, до боли сжав кулаки. Но белка не пошевелилась. Кажется, она даже не дышала. Настолько её поразило сходство дракона с давно умершим палачом. Конечно, сейчас, спустя первое мгновение были видны отличия. Крохотные, едва уловимые. Но все же отличие которое говорили, что она не сошла с ума, что все это ей не пригрезилось, и стоящий напротив мужчина вовсе не тот, за кого она его приняла. Таларан или Лаэрта на самом деле не восстал из мертвых и не пришел, чтобы закончить изменения. Это был всего лишь дракон. И его проклятая кровь, которая даже спустя тысячелетия заставляла его потомков нести на себя отпечатки его проклятого дара как у Тиля, у Ланиэля, всех потомков этой проклятой ветви. на особенно у обоих сыновей. Старшего, погибшего почти шесть веков назад, и, конечно же, младшего, смотрящего на дальнего родича, как в кривое зеркало, которое, к сожалению, никак не получалось разбить. У Тарена вырвался глухой стон. Проклятие! Белка впервые в жизни не смогла ударить врага впервые отступила и оказалась совершенно беззащитной. Она и сейчас стояла, как вмороженная в лёд, бледная, похолодевшая, с крохотными капельками пота на висках. Стояла, невидяще, глядя в пустоту, и даже не видела, как к ней с бешеной скоростью летит огромный огненный шар, от которого уже не будет спасения. Никому, даже ей. Потому что огонь дракона — Это совсем не огонь темного эльфа, и его удар во много крат сильнее того, который мог произвести на свет его дальний потомок. У Эланы просто сердце оборвалось, когда огненный сгусток с силой ударил гончую в грудь. Кажется, белка вскрикнула, ее изломала до неузнаваемости, а удар дракона оказался таким, что ее не просто отбросило на стену, а буквально пробило ее телом насквозь. Края дыры тут же оплавились, веточки плюща болезненно скорчились. Вдалеке что-то яростно загрохотало, загудело, будто занявшийся пожар перекинулся на соседние залы. А потом кто-то закричал. Долго, протяжно, жутко. Так жутко, как только может кричать заживо сгорающее существо. Тарен взвыл в голос, будто дикий зверь. Его лицо побледнело, потом побагровело и, наконец, загорелось. В буквальном смысле слова. Треснуло и лопнула от жара удерживающие волосы лента, отчего они густой волной разметались по спине. Он дернулся, с хрустом обрывая невидимую привязь. Взвыл снова, поняв, что и сейчас не освободился полностью. Сбросил с себя повисшего на плечах и что-то кричащего побратима а затем дернулся снова. И снова, лихорадочно обрубая нити заклятия, руша с трудом выстроенный щит и уже не отрывая страшновато пылающих глаз от насторожившегося дракона. Элана уже ничего не видела. От страшной картины у нее подкосились ноги, а в глазах помутилось от горя. Но перед внутренним взором до сих пор стояло пламя с победным рёвом, охватывающих хрупкую фигурку белки, и злой огонь, жадно вгрызающийся в одежду волосы и оставшееся совершенно неподвижным лицо. Адрос с горечью отвернулся. «Вот и всё! Вот ты нет больше дерзкого человечка!» Бел стоило отойти, схитрить, потянуть ещё время, но уж никак не закрывать с собой дорогих, да кто спорит, и любимых друзей. Старый эльф устало прикрыл глаза. Кажется, всё уже решено. Всё сделано и разрушено. У него отняли дом, народ, будущее, и его власть потеряна. Советники разбежались, как вспугнутые воробьи, Его стражи не выстоят против дракона ни одного мгновения. Его подданные правда, в безопасности. Но можно ли надеяться, что дракон, когда уничтожит чужаков, не покарает их за предательство? Выживут ли они потом? Когда весь этот ужас закончится? У Светлого почти не осталось сил. Теренель, хоть и пытается удержать дворец от пожаров, вряд ли продержится дольше». Таран качается на грани безумия. Вон, как страшно горят у него глаза. Нет, это он сам давно уже горит. Заживо горит, как бел. Эх, не стоило ему накладывать на себя такие тесные узы. Дзынь, дзынь. Это с огромной скоростью рвутся нити заклятия Элиара. Стой, Таран. Щит без тебя не устоит. Дзынь. «Нет, Таран, нет, не так! Твою маму не сейчас, ты слышишь?» «Дзанг!» Ну вот, это рушится на глазах сложный, чудом уцелевший после первых двух ударов щит. Наверное, Элиар все-таки величайший маг своего леса, раз смог столько времени противостоять дракону почти в одиночку. Наверное, он был бы достойным мужем для одной из дочерей Алиары. А если и позволял себе иногда лишку, то лишь ради собственного удовольствия и для того, чтобы тихонько посмеяться над растерявшимися сородичами, которые никак не могли взять в толк. Как он может быть таким открытым? Он владыка и полновластный повелитель стихий. Крак! Вот и верхний купол треснул. Все-таки Таран невероятно силен. И, пожалуй, лишь немногим уступал дракону в силе. Может, он сумеет удержать его ещё какое-то время, чтобы можно было увести из обречённого дворца уцелевших». «Уведи Элану», — бросил бывший владыка за спину, и Арте бесшумно скользнул к госпоже. «Нет». Эльфийка резко вскинула заплаканное лицо, и её губы сжались в прямую линию. Одновременно с этим соран Ал Эверон шагнул вперёд и заслонил её собой. «Госпожа, вам пора уходить мягко сказал Арте, аккуратно попытавшийся взять её за руку. Но не тут-то было. Мало того, что госпожа поразительно быстро отскочила, так ещё и её телохранитель выхватил меч. Дурак. «Я не уйду», — твёрдо повторила Элана, отступая к Теренюлю. «И никто меня отсюда не уведёт. Спасайте отца!» силь дрогнул, но глаз не открыл. Дворец горел, и, судя по валящему из пролома дыму, горел весьма активно. Наверное, уже треть территории была охвачена огнем. А может, не треть, а больше. Бывший владыка не мог сказать точнее. Свой дворец он больше не чувствовал. И в этот миг даже слабо порадовался этому факту, одновременно посочувствовав чужаку. Сроднившись с чертогами, он должен был ощущать их боль как свою собственную, А значит, и его кожа должна была пылать, как в огне. Его глаза должно было жечь едким дымом. И если пока он способен держать эту боль в узде, то очень скоро сгорит вместе с дворцом. Если, конечно, не сумеет остановить дракона. Адерос нахмурился, собираясь воспользоваться еще не отнятым правом отца и старшего в роду, чтобы просто-напросто приказать упрямой девчонке уйти но тут его отвлёк странный шум. Эльф быстро скосил глаза и замер, увидев, как смертные зачем-то пригнулись, почти встав на четвереньки, и... демоновы страсти! Со стервенением срывали с себя одежду. Он моргнул, отстранённо подумав, что они вместе за лордом тараном сошли с ума, а странные типы уже освободились от ремней курток, сбросили на пол вычищенные до блеска сапоги после чего буквально рухнули на колени, а затем задрали головы кверху. Но не просто так, а ещё и зарычали сквозь сомкнутые зубы. После чего потом мощно оттолкнулись, напряглись и прыгнули. Прямо в огонь, пляшущий перед носом тёмного лорда. Адерос зажмурился, когда по глазам ударила яркая вспышка, а когда рискнул посмотреть, что стало с дурными человеками, то тихо охнул и вцепился руками в собственную тунику. Тьма. Они не погибли. Побывав в огне дракона, эти типы ничуть не пострадали. Только вот поднялись с пола уже не людьми. Боги. Совсем-совсем не людьми. Он глухо застонал, не веряще глядя на рослых зверей, уверенно заступивших дорогу дракону. Волки были невероятно крупными, не уступающими размерами знаменитым Эоларским львам. Перевёртыши замерли, позволяя своим и чужим вдоволь любоваться на свои тела, страшноватую мочь гуляющих под кожей мышц. Правда, у белого зверя глаза оказались голубыми, а не жёлтыми. Но этот факт только укрепил олярцев во мнении, что они не сошли с ума. Тогда как Стригон вдруг повернул голову и долгим взглядом посмотрел на названного брата. Таран мгновение ещё пылал, как живой факел, готовясь сжечь дотла хоть весь материк, но под этим взглядом неожиданно замер и слегка притушил пламя. «Уверен», — вдруг хрипло спросил он в оглушительной тишине. Волк чуть приподнял краешки губ. «Жива», — передал безмолвно он через свою человеческую половинку. «Только очень сильно злится». «Слава Богу!» Выдохнул Ильяр, осторожно отпуская побратима. «Говорил же, не рвись. Жива твоя пара, жива. Угомонись, демон красноглазый. Тут нужно что-то большее, чем пара ведер крутого кипятка. Зато ты меня напугал, да и котки болван. И ещё раз так сделаешь. В морду двину. И не посмотрю, что брат, понял?» Таррен на секунду прикрыл глаза, пережидая волнительный миг осознания этой новости. «Братья задержат ящера», — коротко известил его Белый. «Я приведу вожака, жди». Таррен снова кивнул и отступил, позволив перевертышем выполнить свой долг. К тому же рядом с ними использовать огонь было нельзя. Их тела, как губка, впитывали магию. Даже дракон это ощутил. Любое заклятие рядом с ними теряло устойчивость. То есть вполне могло сорваться и ударить в тех, в кого совсем не предусматривалось. Так что Таран не стал вмешиваться, но и вернуться в щит не пожелал, на случай, если охотникам всё же потребуется помощь. А помощь потребоваться могла. Лакар и Стригон ещё не были готовы для работы в старшей стае. Чудо, что рыжий вообще смог перекинуться днём. Но это, наверное, страх забил, сказался, или злость подстегнула дремлющего в душе зверя. Дракон поджал губы, по достоинству оценив новых противников. А потом сделал что-то непонятное, отчего его броня сама собой уплотнилась и стала напоминать драконью чешую. Впрочем, это и была чешуя. Вон даже шлем новый вырос. Прямо на морде, как раньше. Насмотревшись на врага вдоволь, Таш подал голос, и стая синхронно сдвинулась, охватив дракона широким полукольцом. Белый в этом участвовать не стал. Убедившись, что спина прикрыта, он огромным прыжком скрылся в дымящей дыре, тогда как остальные внушительным рыком сообщили дракону, что они думают по его поводу, как относятся к его манерам и каких пинков ему надают, когда доберутся. Дракон только усмехнулся. «Занятно», — донёсся из-под забрала его приглушённый голос. «Не думал, что предатели додумаются использовать магию крови таким образом». «И много вас таких». адрес ожидал, что звери накинутся на дракона скопом, пытаясь его повалить или на худой конец выбить из равновесия. Но волки на рожон не полезли. Видели уже, что за враг перед ними. Успели оценить и его скорость, и умение владеть оружием. Да и доспех у него с секретом оказался. Так что прыгнули вперёд только двое золотистых, но и они в последний момент свернули, успев царапнуть когтями по чешуе а потом также резко отпрянули, освободив место Ширу и Лакру. Те, в свою очередь, повторили атаку братьев, но дракон легко ушёл от удара, в отместку едва не пропоров рыжему бок. Если бы Шир не пихнул плечом, точно бы задел. А так ничего, только клок шерсти вырвал из ляжки. Волки плавно закружили вокруг молчаливого дракона, выискивая брешь в его обороне. Тот напротив стоял неподвижно, даже не порываясь уйти под прикрытие стен, как сделал бы любой другой на его месте. Он был уверен в себе. Настолько, что лишь следил за перевертышами краешком глаза, а когда решил, что уловил ритм их движений, атаковал сам. Таран беспокойно покосился на отца. Тиль пока держался, хотя, судя по всему, приходилось ему нелегко. Выпущенный драконом огонь успел натворить немало дел. Плохо было другое. Поврежденные этим пламенем ветви ясеня восстанавливались медленно, шипы отращивали с трудом, будто им что-то мешало, а сил на это уходило так много, что в ближайшее время он ничем не мог помочь сыну. «Торг, может, все-таки щитом займешься?» — прошипел Элиар, заставив побратиму повернуться — «Думаешь, у нас много времени? А твои давно сбежали от Тиля Проку, что с козла молока. Я тут что, один должен за вас работать?» «Я прячу портал», — шевельнул губами Таран. «Лан и Вертель сейчас там защиту плетут. Не мешай, а...» И Ляру молк, запоздала, сообразив, что такой козырь, как прямой путь на лиару давать в руки драконам было нельзя. «Проще уничтожить» рискуя остаться здесь навсегда чем дать им возможность сжечь свой дом и близких если с этим чешуйчатым гадом не удастся справиться наверное так и придётся сделать или бежать бросив эолар на произвол судьбы и понадеявшись что крылатые твари успевшие показать свой взрывной характер не надумают сорвать зло на своих светлый настороженно покосился на бывшего владыку интересно Почему он так долго тянул, и кто тогда послал дракону весточку? Где завелась эта змея? И имеет ли она отношение к тем дирсам, которых выловила белка? Кстати, о белке. Что-то долго её нет. Ранена, наверное, иначе давно бы вернулась и надрала холку уроду, который посмел ей напомнить о прошлом. Мордой своей смазливой, огнём, глазищами дурацкими, от которых ей всегда было дурно. Даром, что Таран пять веков её отогревал. Едва этого гада увидела, как стала сама не своя. Никогда таких жутких глаз у неё не видел. Как мёртвые они стали. Действительно мёртвые, пустые. Ни ненависти в них, ни боли, ни страха. А перевёртыши так и кружат вокруг проклятого люди. Стерегут его, как цепные псы, глаз не спускают. Не нападают сами, но и к дыре, где пропал стригон, не пускают тоже. То подскочат ближе, то пастью щёлкнут, то когтями пол вспашут или прыгнут, старательно делая вид, что метят в голову, а потом стремительно отскакивают и уходят на безопасное расстояние. Но по-настоящему в бой не кидаются. Будто ждут, неведомо чего, готовые и упасть, и подпрыгнуть, и цапнуть за локоть. Да и прикрывают друг друга умело, явно не в первый раз. Когда дракону надоело терпеть огрызающихся хищников, он попытался избавиться от них огнём. Бесполезно. Отскочили, и одним взмахом пушистых хвостов притушили яростное пламя. Тогда он попытался сдвинуться к проёму в стене. Снова не вышло. Перевёртыши мигом сбились в ряд и выразительно оскалились. Он опять отступил на шаг, и они последовали за ним все в той же поразительной синхронности. Просто одна команда. Мохнатая, клыкастая, разумная. Досадливо сморщившись, дракон обрушил наружу часть стены вместе с оплетающим её плющом. Но хорошо разрушил, аккуратно, только чтобы пройти самому. Но тут уже отреагировал Тилли, остальная стена разошлась в стороны, оставив перевёртышем пространство для манёвра, так что чужак на самом деле ничего не выиграл хотя, оказавшись в саду пространство для маневра получил не в пример больше, чем в разгромленном зале. И вот тогда дракон начал злиться. Сначала у него вспыхнули багровыми огнями глаза. Затем заиграли огненные сполох на чешуе, срываясь вниз жгучими искрами. Потом раздраженно дернулся красиво вылепленный подбородок, скрытый новым шлемом лишь наполовину. Наконец раздались в ширину и без того немаленькие плечи, А на локтях и коленях прямо из-под брони выдвинулись острые шипы. Охотники насторожились, а когда дракон сорвался с места, мгновенно рассыпались и заплясали вокруг него так, как в свое время танцевали с вожаком. И это неожиданно оказалось так завораживающе красиво, что даже Адрос отвлекся. Хотя подробности этого странного боя он тоже различить не смог. Просто взвился посреди зелёной поляны разноцветный вихрь, сорвал с деревьев густую листву, играючи взрыл плотную землю, заставив её взлететь на высоту нескольких человеческих ростов. А потом закружил, закружил, закружил. Рыжий, чёрный, серый, золотой. Вот вроде мелькнула чья-то лапа, вот пронёсся мимо пушистый хвост. Из волчьих глоток вырывался недовольный рык, когда дракон ударил в ответ — Но перевертыши тогда не отступили. Кидались на него снова и снова, заставляя вертеться, прыгать и бить в ответ руками, ногами, мечом, а потом били сами, когтями, боками, толкали и фыркали прямо в лицо. Вот расширенные глаза повелителя успевают запечатлеть мгновенно исчезнувшую картину. Рыжий волк, поднырнув под чужой локоть и страшновато изогнувшись, Каким-то чудом избегает удара длинного шипа и рвет в ответ зубами броню на чужом плече. Тщетно. Прокусить ее не удается. Остается только толкнуть задними лапами на излете, бессильно царапнуть бронированный бок и с досадой упасть у врага за спиной. С тем, чтобы мгновенно развернуться и, отыскав крохотную щелочку в безупречно сплетенной защите дракона, попытаться снова. Вот еще картинка. Двое золотистых зверей с двух сторон пробуют достать верткого противника. Один успел царапнуть широкой пастью предплечья и впился в острый шип на локте, повиснув на нем всем телом и яростно пытаясь отломить опасную колючку. Толчок, рывок мощной шеи, отвратительный хруст и под недовольное ворчание дракона ему это удается. За мгновение до того, как еще один такой же шип едва не воткнулся ему в бок, Одновременно с этим второй зверь с таким же неистовым упорством пробует повторить этот трюк с другой рукой, но промахивается, и дракон с лёгкостью отбрасывает от себя первого зверя. Лишь для того, чтобы попасть под сдвоенный удар второй пары волков. Они попытались сбить его с ног. Раз, другой, третий. Не вышло. Затем попробовали поцарапать естественный доспех когтями. Устоял гад, хоть местами и чуть потускнел. Потом постарались откусить колючие шипы, нападая не только под воины, но и все вместе, надеясь задавить массой до того мига, как отрастут новые. Однако тот быстро сообразил, в чём опасность, и каждый раз успевал сбить нацелившихся на него зверей. А если не удавалось, уходил в сторону, не забывая при этом воткнуть холодную сталь, или это тоже не меч, а его живое тело, в податливый бок. Спустя пару мгновений этой безумной схватки Адрос осознал, что чудовищные волки лишь едва-едва способны удержать разбушевавшегося дракона. И то в человеческом теле, и пока он не слишком зол. По скорости они ему уступали, зато брали численностью. А еще они пытались выиграть для своих лордов немного времени. Отвлекали дракона на себя, мешали ему прицелиться, вспомнить, поранить еще кого-то. Они стали между эльфами и ним живой стеной, и владыка Адрас, когда до него дошла эта нехитрая истина, ощутил жгучий стыд от мысли, что это делают именно они, смертные, тогда как он, будучи повелителем, которому должно принимать решение, непростительно размяк и опустил руки, отказавшись от борьбы, от своего рода, от прежних договоренностей, От всего отказавшись только потому, что некогда благоволящий эльфом создатель их предал. Потому что предал их и чужак, которому сам Адрас был уже готов поверить. Потому что предал кто-то из своих, сообщив дракону о возвращении чужаков. И потому что владыка Эолара едва не предал свой народ сам. Здесь, сейчас, когда погрузился в отчаяние и позабыл о том, кто он есть. «Элана!» Лер-Адрос встряхнулся и решительно вскинул голову. «Живо ко мне! Поможешь лордам со щитом!» «Что?» — ошеломленно повернулась эльфийка. «Помоги им!» — властно бросил Лер-Адрос и первым двинулся к светлому эльфу. «Позови своего духа!» «Я уже давно позвала! Они крышу держат!» Владыка мельком покосился наверх и, отвесив себе мысленную затрещину, благодарно кивнул. «Защита ещё цела?» «Лорд ли её усилил». «Усилил?» Недоумевающе переспросил отец и снова покосился на молчаливого тёмного. «Он нарастил свои собственные контуры поверх наших, потому что только родовой ясень умеет сдерживать огонь жизни. Я такое видела у золотых, когда они портал показывали». Она неловко потупилась, но Лер Адрас понял и сам. Если бы дворец погиб, его жизнь не продлилась ни мгновением дольше. Такова плата за его силу и владение источником. Но как такое может быть, если его отсекли от собственного источника? Я его не трогал. Неслышно обратил Теринель, едва разжав зубы. Только использовал. Моих сил не хватило бы за такое короткое время. А так, сверху, накрыл как колпаком. И ты прав, не объяснил, потому что могли не понять. Когда мы уйдем, дворец будет твоим снова. Ясень нужен лишь для защиты. Прости, некрасиво вышло, но иначе никак. адрас ошеломленно возрился на смертельно уставшего чужака и только сейчас заметил, что дочь не просто так стоит рядом с ним, а еще и безостановочно его подпитывает собственной магией. Верит ему беспокоиться и отдаёт всё до последней капли, потому что без этого Теренель бы не справился. Проклятие! Да в чужом дворце работать во сто крат труднее, чем в своём. А тут дворец из него всю душу выматывает, заставляя творить на пределе возможностей. Вот почему он так бледен. И вот почему она не уходит из зала. «Не трогай его», — твёрдо сказала Илана, — взглянув на оторопившего от последней мысли отца. «Я тебе всё объясню потом. Нам и так нелегко». «Ещё бы», — подумал владыка. «Если бы он уничтожил мой источник и на его основе создал собственный, было бы гораздо легче. Но он не тронул, не разбил щиты, только зачерпнул, а остальное вложил из своих резервов, потому что мешает мой запрет на... «Запрет! Вот демон!» Лер Адерос переменился в лице, и, потянувшись мыслью туда, где много веков назад основатель его рода заложил свой первый источник, торопливо снял защиту. «Спасибо!» — прошелестел тель, когда сила потекла в него уже без помех. Но Лер Адерос поспешил отвернуться, чтобы чужак не увидел выражение мучительного раскаяния на его лице. «Я бы, наверное, не смог». По крайней мере, так быстро. Отец Иланы не стал говорить, что до этого мига проклинал и мысленно обрушивал все известные кары на его голову. Не смог бы он. Как же? А пощадить чужой источник, выходит, смог? А стражей сберечь успел? Не убил магов, охранявших источник, а лишь усыпил от греха? Что же ты за существо, Тириниэль или лаэрт Кто ты? «Тёмный эльф, за которого беспокоится моя единственная дочь».